Оставляли секреты для себя, для собственных нужд, но ни один алхимик никогда не сделался богатым бароном или феодалом, хотя у них у всех была возможность неограниченного обогащения. Они шли по жизни одинокими странниками, и часто всё их имущество заключалось в скромном наборе самых обычных химических инструментов, как будто все они, вступая на путь алхимии, давали обет бедности, опять же, как тамплиеры. Они были абсолютно равнодушны к мирским соблазнам и даже к славе. Большинство из них остались неизвестными, как тот осторожный учёный, который приходил к Швейцеру. Они оставили после себя десятки тысяч трактатов по своей науке, но писали их или анонимно, или под вымышленными именами, словно не претендовали на авторство идей и открытий, которые излагали. Да и действительно, тот, кто имеет в прошлом своими предшественниками великих учителей, героев духа и знания, не будет кричать на первом перекрёстке гениальных открытий в кавычках но посвятить свой скромный труд тому же великому делу, которому посвящали себя они, служению на благо и просвещению всех людей. В редких рассказах о алхимиках замечается одна характерная деталь. У каждого из них есть таинственный наставник или наставники, слово которых непререкаемый закон. Есть ещё учесть, что суровое указание наставников ни разу не нарушил ни один алхимик что никто из них не использовал полученные знания для личного обогащения, никто из них не выдал миру ничего из тайного учения, то получается, что должна была существовать некая система духовного испытания, позволявшая допускать в святая святых алхимии только проверенных учеников, такая же, как в мистериях. Всё это, собранное вместе, даёт намёк на чёткую отлаженную организацию, которой для того, чтобы окончательно выглядеть таковой, не хватало только каких-нибудь внешних атрибутов таких, как, например, белые плащи с красными крестами у храмовников. Но если бы алхимики такими внешними атрибутами заявили о себе как о едином братстве, посвящённых, то недолго пришлось бы им оставаться на свободе и заниматься своими научными экспериментами. Церковь сразу почувствовала бы, куда вели тайные тропы тамплиеров и кто оказались их духовными наследниками. Тамплиеры ушли в тень с глаз общества и никого больше не раздражали своими поисками истины и служением общему благу. Незаметно делали свою работу вольных каменщиков. Продолжали, как и раньше, изучать тайные науки, обозначив эту область знания ведущей от преображения материальной природы к преображению души словом алхимия. Не называли себя больше тамплиерами и вообще никакими формальными названиями, потому что они не нужны там, где есть единство идей и устремлений, общая наука, общий наставник и общее дело. Для общества, как братства, они уже не должны были существовать. И уж как они там себе называют между собой, кому какое дело. Так братья, бывшие когда-то тамплиерами, получили название алхимиков, даже не стремясь к этому названию. Само общество стало их так называть. Три века тайна оставалась тайной. Всем казалось, что братство строителей храма больных камнейчиков больше не существует. О алхимиках думали и говорили как о наивных чудаках не от мира сего, но произошло одно событие, нарушившее общественное спокойствие. В 1610 году перед судом иезуитов прессал немецкий нотариус Гезельмайер, который рассказал судьям о рукописи Слава братства, излагавшей историю и устав тайного ордена Ризенкрейцеров. Оказалось, что давным-давно в Европе существует такой же орден, как тамплиеры, только ещё более тайный. Что его члены никак не выдают себя внешне, но имеют для познавания друг друга секретные знаки и пароли, и самое главное какое-то общеучение, отличающееся от общепринятой христианской религии. Весть об этом разошлась с быстротой и молнией. Что за тайный орден? Как он мог существовать, не ставя об этом в известность полицию нравов, церковь? Почему этот орден тайный? Что такое скрывают эти розенкрейцеры? Какие-нибудь дьявольские идеи и обряды? Общественность была возбудоражена этими вопросами, но ответа на них не было. По одной только книге и на показаниях одного случайного человека невозможно было выстроить точное представление о веками готовившемся покушении на авторитет церкви.